Встает вопрос с ужином. У Изабель есть цыплята, картофель и салат. Цыплята она купила у фермера в соседнем городке, салат из кариоль, фрезе и рукколу на фермерском рынке. Она безуспешно вникала в детали, вопросы цельности и свежести, но теперь, когда все это есть, цыплята, три штуки, лежат на большом противне, картофель почищен, салат в холодильнике — Осознает вдруг бессмысленность своих усилий, кажется самой себе чудачкой, решившей почему-то, что важно приобрести именно фермерских цыплят и местную зелень, тогда как никто этого и не заметит, и никто не возражал бы купья на продукты в супермаркете, она разогрела духовку. Пора закладывать цыплят, но Изабель стоит, разглядывая их, лежащих на противне, их пупырчатую кожу, крылышки, скромно поджатые под грудки. Крылышки эти длиннее и чешуистей, чем у цыплят из супермаркета, подвергнутых, как известно, таким мутациям, что лучше и не представлять. Эти цыплята с крылышками подлинней и грудками похудощавей, а один с корешками перьев на ноге, который Изабель пришлось выдергивать — Больше похоже на живших однажды, больше похоже на схваченных в какой-то момент в сумятице гвалта и перьев, обезглавленных и ощипанных, их бело-голубое безмолвие, свидетельство резни и тишины, наступившей потом. Воображать их инопланетными детьми чересчур экспрессивно. Однако таковыми они и кажутся, пусть это и чересчур экспрессивно. Изабель же отнюдь не экспрессивно, молчаливая, в высшей степени бесстрастная, она теперь делает покупки на фермерском рынке в надежде стать более убедительной в роли человека, который делает покупки на фермерском рынке и чувствует себя свободно среди всех этих мужчин и женщин, пришедших со своими сумками. Изабель взять свою, всегда забывает, веселых, самодовольных и очень даже непринужденных в новом для себя качестве сельских богачей, Полуфермеров, полуфинансистов, рассуждающих о первых побегах папоротника с той же осведомленностью, что и о чистых активах и приросте капитала. Шкатулка на каминной полке в гостиной. Изабель на кухне, и ей пора готовить ужин. Она достает из кармана телефон Робби, выбирает одну из его фотографий, Она теперь Вульф и не испытывает вины по этому поводу, хотя в остальном чувствует себя кругом виноватой. Робби хотел бы, как хочет и Изабель, чтобы Вульф жил дальше. Отчитывается о знакомстве Робби и Вульфа в Инстаграме она не обязана, но про себя решила, что повстречались они на вечеринке — куда сопротивлявшегося Робби затащили друзья, пообещав, что он сразу сможет уйти, после того, как выпьет хоть один глоток и побеседует хоть с одним человеком. Робби покорно плеснул себе дешевой водки в красный пластиковый стаканчик и завел беседу с Вульфом. Тот просто оказался рядом с ним у импровизированного бара. Не будь у Робби такого задания, он никогда бы не осмелился заговорить с этим добродушным, но до нельзя уверенным в себе И очень высоким парнем. Робби сказал что-то о повсеместном распространении красных пластиковых стаканчиков на вечеринках. Интересно, в Аргентине или Китае, скажем, их тоже используют, как Вульф считает? Вульф был в Аргентине, и, знаешь ли, эти красные стаканчики там и правда используют. Они разговорились и уже не смогли остановиться. Легенда это нужна Изабель, а Инстаграму без разницы, связанное повествование Инстаграму ни к чему. Белые пятна между картинками пусть себе остаются неизвестностью. Подразумевается, и этого достаточно, что Вульф вот так запросто нашел человека, которого искал. И Робби тоже запросто нашел такого человека. Картинка. Исландский ландшафт, равнина из черного камня, оттесненного выплесками фосфорически зеленого мха и ослепительно голубыми термальными источниками, самый неземной из всех мыслимых пейзажей лица Земли, будто лицо совсем другой планеты, обманувшей бы, наверное, надежды космических туристов, предъявив им вместо изобилия джунглей, кишащих неведомыми тварями, крылатыми или копытными, или всякими разными, свое застывшее суровое великолепие, что можно, пожалуй, отождествить с подачей папоротника к столу. Сравнил ведь Робби в своем давнем письме Исландию с раем, пусть избившим бы с толку тетю Зару, бедную старушку, которая потребовала бы объяснений, не случилось ли какой-то ошибки, не отправили ли ее после праведной и добродетельной жизни не в тот загробный мир. Подпись Мы с Робби, как в раю, здесь, посреди всего. Изабель продолжает изумляться временами. Вульф и теперь Робби вместе с ним пробыл в Исландии уже больше года, а подписчики и не замечают, похоже, или им все равно. Это, размышляет она, вроде как вечность для Робби и Вульфа. Бегство из временных рамок.